Глава седьмая Сейчас, — мелькнула у Венда мысль, — сейчас Тибор, как шор, прежде него превратится в пыль. Ничего не произошло. Еще доля мгновения, и опять ничего. Шаман замер, явно не понимая. Потом изуродованные губы шевельнулись. — Ты? Ты один из... Договорить шаману не удалось. Тибор четким ударом снес ему голову. Та откатилась, подпрыгивая к противоположной стене, и стала лужей чернильной грязи. То же произошло с телом. Еще пара мгновений, и обе лужи впитались в каменный пол, словно в пористую губку, и исчезли. Вент моргнул, чувствуя, как проходит оцепенение. «Быстрее!» — крикнула Эрика. «К выходу, пока шаман не вернулся!» Вент отпустил рукоять меча, которую все еще сжимал. Помимо поводив своего коня, ухватил еще поводья лошади Рисана. Сам юноша добежал почти до выхода, откуда наблюдал за происходившим, не выказывая ни намерения вернуться, ни первым выйти на открытое пространство. Обернувшись, воин в последний раз посмотрел на то, что осталось от Шора, и заторопился вперед. Чем ближе к выходу из тоннеля они подходили, тем грубее становился камень стен. Отшлифованная гладкость пола тоже исчезла, его неровности заставляли людей спотыкаться. Под ногами все чаще попадались как мелкие, так и крупные булыжники. Ветер усилился, наряду с запахом моря принося звуки птичьего гвалта. Рон остановился, пропуская последних людей из отряда, торопящихся выйти под открытое небо. Еще раз оглядел опустевший тоннель, потом повернулся к Эриге, вставшей рядом». «Ты уверена, что шаман продолжит нас преследовать?» «Думаю, да», — с сожалением проговорила жрица и после короткой паузы добавила. «Конечно, в ином слое реальности он будет намного слабее». Из тоннеля северянин вышел последним. В то мгновение, когда Арон поставил ногу на залитую солнечным светом площадку, показалось, будто он уже был здесь когда-то, видел эти нависшие над головой скалы, дом чайчих стай. Видела каменную платформу, обрывающуюся в синее море. Но нет, все же почудилось Не мудрено после пережитого. Плечо, в которое его ткнул черный шаман, до сих пор отдавало тупой болью. Но это было ерундой по сравнению с главным вопросом. Почему он все еще жив? Почему не рассыпался в пыль, как шор? Что его защитило? И как собирался закончить шаман свою речь, ты один из... Из кого? Из магов? Из потомков ледяной богини или вовсе один из нас? Последний вариант казался самым невероятным и самым неприятным. Северянин представления не имел, что общего у него могло найтись с черным шаманом. Шаманской магией он не владел, прикосновением не убивал, жизненной силой людей не питался. Эрига. Негромко позвал Орон жрицу, стоящую в шаге впереди и внимательно оглядывающую окрестности. «Мог я остаться в живых, благодаря вмешательству богини льда. Ты ведь пыталась ее призвать?» Девушка обернулась. «Не знаю», — сказала также негромко. «Но такой вопрос только верховная жрица ответит точно». «Но это возможно?» Жрица помолчала, явно колеблясь. «Пожалуй, да». Между тем люди, оставив лошадей, все еще мелкодрожащих, разбрелись по площадке. В солнце, хоть и эти добравшееся до полуденной отметки светило ярко, заставляя многих щуриться после тусклого света тоннеля. «Здесь утро», — сказал Пратос, отмечая очевидное. «Разве мы шли целую ночь?» «Время суток в наших слоях не совпадает», — рассеянно отозвалась Эрига, подходя к обрыву и заглядывая вниз выпрямилась и разочарованно покачала головой. «Слишком крутой спуск. Лошади ноги переломают». «Я обнаружил тропу», — подал голос Рисан, появляясь из-за нагромождения камней. «Там можно провести коней». Жрица находку одобрила, и наемники, вновь разобрав лошадей, потянулись к проходу. В этот раз Арон с Эльгой шли последними. Северянин ожидал, что после выхода из тоннеля парни забросают его вопросами — Но этого пока не случилось, и друг с другом они тоже почти не переговаривались. Короткая фраза по существу, еще более короткий ответ и вновь тягостное молчание. Еще более тягостное, чем после первого появления шамана. Тропа, достаточно широкая, извивалась прихотливым серпантином. С одной ее стороны возвышалась скала, с другой в море уходил каменный обрыв. «Ты знаешь, что это за место?» — спросил Арону жрицы. Только в общих чертах. Я ведь никогда здесь не бывала. На храмовых картах указано, где находится выход из первого тоннеля и где вход во второй, ведущий в наш мир. А в хрониках сказано, что этот слой реальности безопасен. Вход во второй. Ты сумеешь найти его? Конечно. Ирига улыбнулась. Я его чую. Примерно так, как ты и чуешь опасность. Это часть моего дара. Тропа поднималась все выше и выше и в конце концов вывела их на широкую плоскую макушку горы. В отличие от соседок, поросших только мхом, это вовсю зеленела травой, кустарниками и даже низкорослыми деревьями. Лошади, отойдя от пережитого ужаса, тянули мордок свежей зелени и возмущенно фыркали, когда люди пытались вести их дальше. Вид отсюда открывался великолепный, но нигде, как Орон не вглядывался, он не сумел заметить следов человеческого обитания. Ни дымка, ни пятна крыши, ни клочка возделанного поля, ни паруса на морском горизонте. «Сделаем привал?» — спросил у Аарона Кирк, когда северянин со жрицей последними поднялись на вершину. «Люди устали?» — мужчина глядел отряд. «Все действительно казались утомленными» а Рикард так и вовсе бледным до серости. — Сделаем, — кивнул Арон с удивлением, осознавая, что сам он усталости не ощущает. Тело казалось бодрым и полным сил, как в то недолгое время, когда у него имелся дар. Неужели? Северянин с робкой надеждой потянулся зачерпнуть из резерва и едва не зарычал от разочарования. Барьер стоял. Рисан сидел у костра, медленно ел похлебку и изо всех сил старался не смотреть в сторону Тибора и Эриги, Но собственный взгляд, предавая его, то и дело скользил в сторону пирата. Вот тот наклонился к жрице, словно невзначай коснулся ее плеча, а девушка, даже не думая отстраниться, бесстыдно ему улыбнулась. Вот, перестав улыбаться, положила руку мужчине на плечо, наклонила голову, будто к чему-то прислушиваясь. А Тибор продолжал смотреть на нее откровенно голодным взглядом. «Ты сегодня спас мне жизнь», — проговорил голос. Юноша, отвлекшийся от мучительной картины, повернулся на звук. Рядом стоял мажонок. «Спас?» — повторил его слова ресанна и нахмурился. «Вовсе нет, просто совпало. Шаман был занят, мне показалось, что это удобный момент. Спасать твою жизнь я не собирался». Рикард еще несколько мгновений смотрел на него, потом молча кивнул и, отвернувшись, пошел прочь. «Ты такой честный или такой глупый?» — негромко спросил Вент, садясь рядом. «Наш местный маг предложил тебе, можно сказать, долг жизни, а ты сходу отказался». Юноша неприязненно дернул плечом. «От темного мне ничего не нужно». Люди вокруг постепенно оживали. Голоса звучали громче и жизнерадостнее. Вот несколько человек, решившись, направились к Тибру и о чём-то начали его расспрашивать. Вент после секундного колебания поднялся и присоединился к ним. Пират, отвечая, пару раз широко развёл руками, потом показал на жрицу. Та кивнула и тоже что-то сказала. Разговор продолжался ещё несколько минут, которые Ариссан так и просидел с позабытой и остывающей похлёбкой. С одной стороны, ему тоже хотелось подойти ближе и послушать, о чём шла беседа, С другой юноша чувствовал, что не стоит лишний раз приближаться к пирату, когда рядом с ним сидит это. Рисан не был уверен, что удержится и не скажет, либо не сделает нечто невероятно глупое. «О чем говорили?» — спросил он у вернувшегося Венда. Тибур уверяет, будто представления не имеет, что именно шаман хотел сказать и почему прикосновение не подействовало. «Какое прикосновение?» — не понял юноша. «Ты пропустил...» Чёрному удалось коснуться Тибора. Когда с тем ничего не произошло, шаман сказал «ты один из», а потом пират отрубил ему голову. — Я видел только последнее, — медленно проговорил Рисан. Но, Вент, никто не может остаться в живых после прикосновения Чёрного. — Тибор думает, что причина в покровительстве богини льда, которая призвала жрица, — предложил Вент вариант пирата. — Нет, невозможно. Юноша покачал головой. «Даже сам великий шаман рассыплется в прах, если выйдет сразиться с черным и не успеет увернуться от прикосновения. А ведь он благословлен многоликим, богом великой триады». «Вот как?» — пробормотал Вент. «Знаешь, лучше молчи об этом. Сдается мне без тибра из этой передряги нам не выбраться, и худшее, что можно сейчас сделать, это посеять сомнения в людях». Если в отряде начнется брожение, погибнем все. — А ведь клинок у Тибора такой же непростой, как и он сам, — задумчиво сказал Рисан. — Обычное оружие, сколь угодно острое и дорогое, не причинило бы шаману вреда. Хотел бы я знать, кто наш спаситель на самом деле. — Может быть, сам первый Кашима? — хмыкнул воин. — Легендарный пират, которого трижды пытались повесить, и каждый раз веревка рвалась? Говорят, Кашиме не было равных ни в рукопашной, ни на мечах. Говорят также, что темные маги, с которыми он вводил дружбу, подарили ему зачарованное оружие. — Очень смешно! — обиженно буркнул Рисан. — кашим пиратствовал четыре века назад. Даже самые сильные маги столько не живут. — Лично мне, — Вент посерьезнил, — мне без разницы, кто наш предводитель на самом деле. Раньше я тоже гадал и допытывался, потом бросил. «Знаешь ведь, как говорят, чем больше чужих тайн ты знаешь, тем меньше проживешь». «Вент», — юноша огляделся по сторонам, убедился, что никого в пределах слышимости не наблюдается, и продолжил. «Вент, тебе не приходило в голову, что на самом деле черный шаман охотится на нас с тобой? Вернее, на то, что дед велел мне отвезти вставку великого шамана, что именно мы навели беду на отряд». Приходило. после паузы ответил воин. «Поэтому советую тебе о таких мыслях молчать и, в идеале, даже их не думать». «Тебя не мучает совесть?» — неуверенно спросил Рисан. «Совесть?» — повторил Вент. «В такой ситуации, как у нас, совесть слишком большая роскошь. Вот окажемся в безопасности, тогда и будем мучиться ее угрызениями. В храм исходим, грехи замолим, пожертвования сделаем». — Договорились. Юноша пару секунд молчал, потом медленно кивнул.